Комментарии редактора. И снова я должна извиниться за то, что подвергаю терпеливых читателей еще одному отрывку из-за цветистой прозы генерала Суллы, кроме, конечно, тех из вас, кто по вполне понятным причинам предпочел опустить первый. Я поступаю так, поскольку в то время как Каин совершал свои тревожные открытия в глубинах шахты, события на поверхности развивались своим чередом. И как и прежде, я полагаю, что важно предоставить вам несколько, более широкую и детальную панораму этих событий, чем обычная для Каина, сосредоточены на себе самом повествовании. Мы подхватываем рассказ Суллы о событиях в тот момент, когда ее взвод был отозван с линии фронта для отдыха и восстановления сил, понеся до того некоторые потери в ходе отражения все более сосредоточенных атак урочих сил. Из «Как Феникс из пламени», «Основание 597-го», «Генерала Дженет Суллы», «В отставке», «097.М42». Я горжусь тем, что, как я могу твердо сказать, наш боевой дух оставался бодрым, а упорное намерение сражаться, столь же решительным, несмотря на потери доблестных собратьев по оружию, чья жертва навсегда останется в нашей памяти. В то время как их имена, вероятно, нет, поскольку упомянуть их Суло себе труда не дает. Хотя зеленокожие, нельзя это не признать, досаждали нам, мы отправляли их в Освоеси каждый раз, когда они позволяли себе беспокоить нас и мы с чувством практически нежелания покинули наш осажденный редут, передав его заботам лейтенанта Фарила и его столь же готовым к битве воинам. Более умные головы, чем наши, решили дать нам передышку, так что толку протестовать не было, и мы, подняв на руки раненых, присоединились к ручейку усталых, но не потерявших уверенности в себе солдат, направлявшихся обратно в основной комплекс зданий, перерабатывающей установки, для того, чтобы получить горячий обед и несколько часов сна». Мы были ясны в представлении о том, что схватка далека от окончания, и что вскоре мы опять получим возможность дать выход мщению Императора этим зеленокожим варварам, которые посмели оскорбить его, покусившись на его священные владения. Пока мы ковыляли сквозь снег, небо над нами было светлым от следов шатлов с нашего крепенького транспортного корабля, и я поразмышляла о том, как благая судьба или направляющая рука его славного величества устроила все так, что даже теперь, когда мы одерживали победу над его звероподобными недругами, Его верные подданные были в безопасности, которую предоставлял наш потрепанный кораблик. Слова «И «Император защищает» редко были понятны мне со столь кристальной ясностью. Как раз в то время, когда я размышляла обо всем этом и наслаждалась неожиданно щедрой порцией зеленоватых соевых ростков, которые техножрецы, заправлявшие этим удивительным местом, столь охотно предоставляли нам из своих запасов, полковник Кастины вызвал меня в свой командный центр. Когда я прибыла, мое внимание сразу же захватил гололитический дисплей с которым сверялись майор Блэклау, капитан Федерер из инженерного состава и гражданский, который, как я поняла, имел какое-то отношение к шахтным работам здесь. Вне сомнения, Морель: Когда я прислушалась к плану, каковое начало излагать полковник, я была поражена его смелостью и красотой, поскольку он представлял собой не что иное, как идею заманить презренных зеленокожих в ловушку, которая, несомненно, уничтожит их, и их вызывающую трепет военную машину, что все приближалось к нам, пока мы оговаривали эти планы. Насколько подходяще казалось использовать горечность этих существ и их завышенную уверенность в себе для того, чтобы приблизить их собственное крушение. Когда я рассмотрела план в деталях, острый ум, который стоял за приказом моему взводу перегруппироваться, стал мгновенно очевиден для меня. Заменив потрепанные боевые единицы на передовой меньшим количеством свежих солдат, наши силы могли поддерживать иллюзию того, что мощь их не уменьшается, по крайней мере на те несколько часов, что нужны были для подготовки ловушки — в то время как в действительности мы постепенно сократили бы число защитников. Когда же придет время, мы могли с легкостью отозвать оставшихся с передовой, чтобы заманить наших врагов поближе, прикрывая отступление с наших позиций по обеим сторонам, и поймать орков в истощающий перекрёстный огонь, который должен отвлечь их на достаточное время, чтобы мы смогли подорвать шахту. Из мрачного вида кастин я сделала вывод, что нам будет предоставлена честь послужить приманкой в этой хитроумнейшей стратегии, но, кажется, нам была уготована даже более высокая честь. Полковник объяснила, что недалее как час назад получила сообщение от храброго комиссара Каина, гласившее, что в то время, пока мы говорили здесь, он все еще продолжал свою героическую разведку на нижних уровнях шахты, вынужденный к ней тем внушающим беспокойство фактом, что зеленокожие, возможно, нашли вход в туннели. Хотя все были уверены, что героева калибра легко сразит любого из звероподобных врагов, который будет достаточно неосторожен, чтобы забрести туда, но сапёрам и шахтёрам, которые будут готовиться по дню, посчитали нужным предоставить вооруженный эскорт, И так как второй отряд моего собственного взвода совершил в и туннель лишь днем ранее, с самим комиссаром в главе, мы оказались очевидными кандидатами на это жизненно важное поручение. Я должна признать, моя грудь наполнилась гордостью при мысли о той чести, которую несло это задание, доверенное нам и никому другому. И я заверила полковника, что мы, конечно же, проявим себя достойно в нам чести.